Когда Оська говорил, все покатывались со смеху. Он путал помидоры с пирамидами. Вместо Летописца он говорил Пистолетцы. Под выражением сиолапый мужик он разумел велосипедиста, и говорил не сиволапой, а велосипый мужчина. Однажды, прося маму намазать ему бутерброд, он сказал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 Оська нечаянно забросил мяч в клумбу. Он попробовал достать мячик, помял цветы и, увидя дощечку травуни мяч, испугался. Тогда он решил обратиться к посторонней помощи. В глубине аллеи спиной коськи сидела высокая черная дама. Из-под соломенной шляпы не спадали на плечи длинные кудри. Мой мяч упрыгнул.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 — Батюшка, я понял? — Сейчас, — сказал Оська, вспоминая что-то. — Вы — батюшка. А есть еще матушка. — В граммофоне есть такая музыка — батюшки-матушки. — Ох ты, забавник, — рассмеялся поп. — Не крещеный, что ли? — Отец-то твой кто? — Папа.